Глава 14. Майк и Лондон секрет был в движении, важно не стоять на месте, не остаться позади. Майк научился этому еще в армии. Служба в разведке идеально прокачала этот навык, который он далее успешно применял в своей карьере владельца клуба в Ньюкасле. В начале 1964 года он спешил снова быть в пределе. Казалось, что настал момент, когда фантастические сделки в шоу-бизнесе были повсюду. Ирландец Ронан О'Рейли собирался запустить в Лондоне свою радиостанцию поп-музыки Caroline Без лицензии, с настоящей пиратской лодки в море. Чертов гений! В чартах лидировали за «Битлз» с песней «Can't buy me love». Майк прекрасно знал, что слова песни врут, и любовь запросто можно купить. Даже BBC каким-то образом оседлала грядущую волну, запустив новый канал BBC2, который можно было смотреть только на телеках, поддерживающих систему вещания с 625 строками. У Майка было два таких дома и по одному в каждом из его клубов. В них ничего особенного не было, но он знал, что такое имидж и какое впечатление это производит на его безмозглых сотрудников. Теперь Майк каждую неделю таскался туда-сюда в Лондон, Он подружился с О'Рейли и другими ребятами из музыкального бизнеса, такими как Джорджио Гамельский и Дон Арден, понимая, что они на самом деле аферисты, но с мозгами. Семья Гамельский происходила из Грузии, а Арден — из русских и польских евреев. Это не проходимцы с улицы, работающие за взятки. Эти парни строили целые империи. Майк видел в них себя самого. Но у них было преимущество, когда дело доходило до зарабатывания денег на музыкантах. У Дона Ардена уже были Джин Винсент и Литл Ричард. И теперь он двигался в ногу со временем, собирая небольшие группы типа The Nashville Teens. Он также вложился в талантливого парня из Олдершота, который за последние несколько лет выпустил 11 хитов номер один в Южной Африке, нахального парня с идеальным именем для шоу-бизнеса Микки Мост. Дон пытался раскрутить парня в Великобритании, но безрезультатно. Однако Микки был талантливым, и Дон воспользовался шансом, уговорив его стать продюсером сингла «The Nashville Teens», и они записали кавер на «Tabaccarat». «Ну и к черту Африку», — сказал тогда Дон, открывая шампанское за своим обычным столиком «Ваннабельс», когда пластинка вошла в топ-10, и он внезапно смог организовать концерты группы по всей стране за самый высокий ценник. Как и Дон Джорджио Гамельский крутился в этом бизнесе довольно долго. Он знал, как надо действовать, и делал так всю свою жизнь. Разница состояла в том, что мать Джорджио была родом из монте карло и отправила своего сына учиться в частную школу в Швейцарию. Он вернулся в Лондон как раз вовремя, чтобы успеть на взрыв популярности Скифла в 50-е, запрыгнуть на джазовый поезд и присоединиться к одержимости блюзом в начале 60-х. Он открыл клуб. Марквей Блюз Клаб, наполнив его толпой джазовых и блюзовых хипстеров из Иллинга, а затем еще одно заведение на этот раз в Ричмонде, которое крестил Краудедди. Там выступали за Роллинг Стоунс и сделали это место культовым и знаменитым. Они приятельствовали с Рононом, и оба были рады, что Алан Прайс Сит ездили в их маленьком фургоне из Ньюкасла в Лондон так часто, как Майк мог устроить выступление. В договоре подразумевалось, что теперь они будут владеть частью контракта группы с Майком. Джорджо был того же возраста, что и Майк, и с похожими интересами. У него тоже была своя группа — The Yardbirds. Первое, что Майк понял, когда начал говорить с Роном и Джорджио о выступлении группы Алана Прайса в лондонских клубах, нужно найти более подходящее название для группы. Однажды вечером за выпивкой Грэм Бонд предложил Майку назвать их The Animals. Невозможно было понять, шутил Грэм, большой задумчивый парень, чей разум уже был на пути к тому, чтобы разорваться на части из-за наркотиков, или нет. Как-то вечером, возвращаясь в Ньюкасл, Майк подумал об этом и решил, что это действительно отличная идея. К тому времени, когда он позвонил Эрику и Алану, Майк уже принял решение, и парни были рады согласиться, особенно когда он объяснил, сколько новых заказов он сможет получить. Теперь, когда группа пела дефирамбы своим новым лондонским менеджерам Ронану и Джорджио, Майк психанул и сделал смелый шаг. Он подписал с Доном Арденом договор об организации гастролей, который Дон трактовал в свою пользу как агентский договор, как всегда делал в подобных случаях. Ронан пожал плечами и спокойно согласился. Майк, Джеффри и его небольшая группа вернутся. Джорджио наблюдал за происходящим. Если Майк хотел, чтобы этот старый гангстер Арден выбил из него дурь, то он был на верном пути. Полной радости от победы над конкурентами, Дон познакомил Майка с Микки Мостом, который, по словам Дона, был человеком, с которым можно было сделать первую запись Animals. Он также был человеком, который по секрету сказал Майку, что самый умный способ заключить сделку с The Animals — это сначала записать их, а затем продать права на распространение лейблу звукозаписи. Майк платил за пластинку, а потом Микки распространяет ее по магазинам. Нет нужды втягивать в это Дона. Дон был старомодным шоуменом. Что он знал о современных сделках? Майку не нужно было повторять дважды. Он чуял замыслы Микки за милю. Поэтому раскошелился на запись альбома Animals в Лондоне спродюсированного Микки в студии The Lane Lee, рядом со Стрендом. Всего за пару часов у них было два трека для «Стороны А» и «Стороны Б» танцевальные R&B-каверы «Baby, let me take you home» и «Gonna send you back to Walker» — оба самые яркие из их концертных сетов. Верный своему слову, Микки отнес запись приятелям в музыкальную компанию и в тот же день получил контракт на выпуск пластинки на их лейбле Columbia. Майк был доволен сделкой, заключенной на стандартном роялте в размере 6%, из которых он и Микки получали по 2% каждый, а остальные 2% делили между собой пятеро членов группы. Разумеется, после того, как Майк окупит свои расходы и получит свои управленческие комиссионные. Что справедливо, ребята, поскольку Майк – человек, который собрал всех вместе, вложил деньги и взял на себя весь риск. Верно, парни? Точно, Майк. Вышедшая в марте 1964 года песня «Baby, let me take you home» была скромным хитом, занявшим 21 место в британских чартах. Не настолько популярна чтобы привлечь внимание Дона Ардена, но достаточно, чтобы Майку и Микки не терпелось записать что-нибудь еще. «The Animals» поехали в тур играть на разогреве Чака Берри после того, как Дон сделал все необходимое и заплатил за это. Они исполняли свою собственную электрическую версию древнего фолк-динозавра «The House of the Rising Sun», до этого уже записанного Бобом Диланом. Резкие натянутые аккорды Хилли звучали как разряды статического электричества в воздухе, а пение Эрика словно призывало верующих к молитве. «The House of the Rising Sun», записанное всего за один дубль в промежутке между гастролями в маленькой студии в Лондоне с Микки, стала вторым синглом «Animals» летом 1964 года и заняла первое место в Британии и Америке. Первая пластинка британского вторжения, возглавившая американские чарты и не имевшая ничего общего с «The Beatles». Майк купил дом в дорогом лондонском Холланд-парке и навсегда покинул Ньюкасл. Вскоре за ним последовала группа. В ноябре 1964 года Майк отправил «The Animals» в их первый тур по Америке, начавшийся с шоу Эдди Салливана, того самого шоу, которое запустило «The Beatles» в американскую стратосферу 9 месяцев назад. Они поехали прямо из аэропорта Кеннеди в центр Манхэттена в кортеже автомобилей с открытым верхом, каждому по одному участнику группы с красивой молодой моделью, одетой как милое животное. К тому времени у них был еще один хит в чарте ТОП-10 Великобритании. На этот раз песня, написанная в соавторстве Эрика и Аллана под названием «I'm Crying», которая также попала в ТОП-20 в США. Два месяца спустя они начали 1965 год с очередного громкого хита «Don't let me be misunderstood» белой версией провального прошлогоднего трека «Нины Симон». На стороне «Б» был трек благодарности группы, записанный специально для своего замечательного менеджера Майка. Песня о клубе, где они встретились. «Club A-Go-Go». -Go. «Now they play, the blues, they blues, every day and every night. Everybody monkeys and they feel all right. Ask my friend, Майер, he'll tell you so, that they ain't no place like the club A-Go-Go». -Go. «Друг Майер, настоящий друг Майка» его партнер по работе Майер Томас. Если Майк Джеффри и мог подняться выше в этот момент, то даже он не знал, как это можно сделать. Впрочем, были две ложки дегтя в бочке меда. Первая — Дон Арден. После помощи, с его точки зрения, в финансировании записи «The House of the Rising Sun» и последующего тура по США, Дон был готов застрелить кого-нибудь, когда ему сообщили, что Майк и Микки перехитрили его — когда дело дошло до имен в контрактах. Клочки бумаги ни хрена не значили для Дона, когда речь шла о выплате его роялти. Но услышать, что у этих гребаных, вороватых, неблагодарных ублюдков есть бумага, доказывающая, что они одни владеют The Animals, и их записями было преступлением, заслуживающим в глазах Дона смерти или ближайшим эквивалентом шоу-бизнеса. Он ясно дал понять, что где-то в будущем их ждет жестокая расплата. И этим херовым маленьким выскочком лучше быть на стороже. Майк сделал вид, что ему плевать. На него работали его собственные бугаи. Микки мост же, почти всю оставшуюся жизнь будет избегать Дона как чумы. Вторая, более насущная проблема Майка пришла изнутри. Алан Прайс покинул группу без предупреждения. Определив Алана как самого важного участника для потенциального долгосрочного успеха группы, того, у кого есть музыкальный талант и голова на плечах, Майк сдал Прайсу дополнительный туз из колоды в попытке удержать его. Как позже вспоминал Эрик Берден в интервью 1991 года, мы записали «The House of the Rising Sun» в попыхах. Мы очень торопились, поэтому немедленно отправили. И я помню, как Майк Джеффри созвал нас. Он входит в комнату и говорит, «Ребята, у нас только одна проблема». Нам нужно быстрее придумать что-то с этикеткой на пластинке. На ней не хватает места для всех имен, а мы все принимали участие. И мы все сказали: да, да, да, давайте сделаем вот что. Выберем одного человека, напишем его имя, а потом совсем разберемся, ладно? И мы все согласились, ладно, кого? Как насчет Алана. Окей. Вот так там появилось имя Алана Прайса. Ну, вы знаете, песня «Народная», аранжировка Алан Прайс. Майк провел остальных членов группы, прекрасно зная, что Алан получит роялти за такую заслугу. Но даже он не мог предсказать, что пластинка станет одним из самых продаваемых хитов всех времен, и Алан Прайс получит огромную прибыль. И что к тому времени он решит уйти из The Animals, забрав с собой все, что заработал благодаря этому. Майк решив замести следы и сбежал гнева группы, сделав вид, что также шокирован этой внезапной пронырливостью Алана. Нашелся новый клавишник, Майк вернул группу в студию и записал еще больше хитов. А потом они отправились в длительные туры. Не волнуйтесь, ребята, мы больше не допустим такой ошибки. На самом деле Майк теперь стал предпринимать такие шаги, которые гарантировали бы, что никто из его мальчиков никогда не поступит так снова. С его собственной долей от реки денег, которая теперь текла через все щели, он добавил к своему портфолио еще два ночных клуба на испанском острове Майорка. Один из них «Живагас» в честь фильма Амара Шарифа «Доктор Живага», который был гламурным хитом года. А второй «Хайма от Кела Мейер «Залив пальмы». Он даже приглашал Эрика и ребят из группы на частные каникулы, когда они не работали, что, конечно же, было редкостью но ведь неплохая мысль, да, Майк? Иногда случались незначительные осложнения вроде судебного дела, возбужденного против Майка и Микки, двумя придурковатыми – Лесли Эллиотом и Харви юисом, которые утверждали, что финансировали The Animals после того, как Майк и Микки заявили, что у них проблемы с денежными потоками и предложили сделать их директорами компании под названием Warrior Records. Эллиот и Льюис говорили, что не получили свою долю доходов от The House of the Rising Sun. Когда судья вынес вердикт в их пользу, Майк и Микки были по уши в дерьме. Но только на одну минуту. Они смогли договориться и выплатить меньшую сумму. Месяц спустя Майк женился на актрисе по имени Джиллиан Френч. Ему было 32 года. Джиллиан исполнился 21. Отец Джиллиан Стэнли Френч тоже работал в этом бизнесе, театральным менеджером и когда-то агентом по талантам BBC. Стэнли был чертовски хорошим парнем и одолжил Майку свой Роллс-Ройс. У Джиллиан был отличный год, она снималась на ТВ и играла главную роль в комедийном мюзикле Gonks Go Beat. Это было забавно, потому что в фильме также фигурировали Грэм Бонд, The Nashville Teens и барабанщик группы Грэма Бонда Джинджер Бейкер. Все приятели Майка. Хорошие времена, плохие времена. Как любил говорить Майк, удары заставляли нас катиться вперед. «The Animals» ждала еще одна запись, выпущенная Микки Мостом. Отличная песня, которую старый добрый Микки нашел для них благодаря своим отношениям с хитмейкерами в знаменитом нью-йоркском Брилл-билдинге. «It's My Life» стала еще одним большим трансатлантическим хитом в октябре 1965 года. И на этом все. Все это было прекрасно, но теперь пришло время перемен. Новое направление. То, в котором Майк больше не будет обязан давать кому-либо более высокий процент. Даже, как оказалось, группе. Когда Микки вышел из игры, Майк приступил к переговорам об очень выгодной новой сделке для «The Animals» с их британским лейблом Декка, а также к подписанию контракта на аванс в размере 100 тысяч фунтов стерлингов, примерно как 2 миллиона фунтов стерлингов сегодня. Он также сказал их новому американскому лейблу MGM, что придется заплатить вперед. Майку отправили чек на 90 тысяч фунтов. 1 миллион 700 тысяч фунтов сейчас. Вместо того, чтобы отдать деньги группе, которая, конечно же, потратит их на вино, женщин и наркотики, Майка осенила блестящая идея – инвестировать их. Заботливый, добрый, мудрый Майк всегда думает о других и о том, как на этих других навариться. При личной поддержке Джона Хилмана, лондонского юриста, специализирующегося на налогах, доходах и международном праве, Майк вложил средства в офшорную компанию «Ямита», зарегистрированную в богамской столице Хаккой. По местному законодательству Ямита могла работать тайно и без каких-либо юридических обязательств, могла даже не раскрывать владельца компании и не предоставлять документы государственной инспекции. Список директоров компании и протоколы собраний были единственными необходимыми бумагами, которые хранились под замком на богамах. То, что начиналось как простой способ обхода налогов, который Майк знал, Другие группы, такие как The Beatles, тоже использовали, теперь превратилась в мечту, ставшую реальностью, в которой он мог законно прятать все доходы The Animals и свои. И никто ни о чем не узнает. В январе 1966 года Майк официально купил Ямита чеком на 50 тысяч долларов, последняя сумма, которую он получил за The Animals. Это определенно казалось верным шагом для Майка. Чем больше Майк думал об этом, тем больше ему нравилось то, что он обнаружил. Ямита не только получала весь заработок от имени группы, но и брала административный сбор в размере 10%. Сборы и расходы группы вычитаются, а остальное хранится в доверительном управлении с начислением необлагаемых налогом процентов. Майк создал еще две ассоциированные компании «Ямита Music и «Ямита Паблишинг». Только Майк знал, что Ямита была дочерней компанией чего-то под названием Cacos Trust Company с новым бизнес-советником Майка Джоном Хиллманом в качестве директора. Кейкос принадлежала 90% акций, выпущенных Ямита. Позднее Кейкос будет переименован в Bank of New Providence Trust Company а его собственные счета размещены в Хаккаусском отделении Bank of Nova Scotia и Chemical Bank Trust в Нью-Йорке. Это становилось очень сложно даже для Майка, но Майк обожал такие сложности. Одни из самых известных директоров Ямита, сэр Гай Хендерсон, бывший главный судья Верховного суда Багамских островов, и Ральф Селигман, выдающийся работник Кью контроля качества, Майк же не владел акциями Ямита и не был директором. Официально он был всего лишь еще одним сотрудником компании – скаутом талантов. Это гарантировало, что средства, полученные Майком через группу, на самом деле принадлежали Ямита, от которой Майк просто получал зарплату. Этот блестящий план Майк позже представил Чесу Чендлеру, после того, как тот присоединился к нему с восходящей американской звездой Джимми. Майк с радостью поделился всем этим с Эриком и ребятами из The Animals. Короткая версия. Очень умный и действительно замечательный Майк нашел способ хранить доходы в налоговом убежище, откуда они будут получать огромные проценты, чтобы в один прекрасный день оказаться на собственном острове мечты. Чувство удовлетворенности и безопасности, любовь группы было настоящей радостью для Майка.